И виновница, разбитая в жизни пиротехника, и две ее подружки взлетели на небеса, так и не успев вкусить от чуда кондитерского искусства. «Не дай бог, Валентин снова что-нибудь изобрел?» пронеслось у нее в мыслях. «О, тут есть визитная карточка, он на ней записку оставил. На обратной стороне милый такой человек, молодой!» Старушка стала искать карточку. «Ах, вот!» Поцелуев Николай Петрович, прочла Настя, владелец магазина Купидон. И на обратной стороне Настя, Женя оставил мне месседж заботиться о вас. Не обессудьте, если что, не по вкусу. Позвоню. Приятный такой юноша, продолжала Наталья Николаевна, похож слегка на штаб с капитана Воронцова. Ну, впрочем, вы его, наверное, не знали. Выцветшими глазами старушка смотрела вдаль, в бесконечность. Какой же он юноша! Поцелуй его уже лет под сорок, думала Настя. Но потом сообразила, для Натальи Николаевны он просто младенец. Она выхватила из пакета первое, что лежало сверху, головку какого-то заграничного сыра и протянула Наталье Николаевне. Это вам к чаю. Благодарю, милочки. Наталья Николаевна с достоинством приняла дар, потом поднесла сыр к лицу, изящно принюхалась и ума заключила настоящий швейцарский. 100 лет такого не едала. Анастасия улыбнулась, потому что старушка преувеличила совсем чуть-чуть. Алло! Настяханом, это я, у лукбек. Привет тебе от Зульфия ханом и Амина ханом. Голос у приверженца шариата, как всегда, был радостный. Как там Зульфия? Хорошо? Ташкент уехал, девочка родил, и я Ташкент уезжаю, потому звоню. Я слушаю тебя, Улукбек. Понимаешь, ханом, вещи свою хочу тебе оставить. В общежитии сопрут. Что же, ты хочешь всё ко мне перевести? Настя представила казанки в ассортименте на своей модерновой кухне. Нет, что ты, только видак и кассеты. Ладно. Улогбек. А если у меня сопрут? Я тебя прощу, засмеялся он. Я еду, да? Хорошо, приезжай. Настя продиктовала адрес. Видак и кассеты это уже полегче. А могли бы ещё ковры, самолёты, медные лампы с джинами, кувшины с вином, сундуки с сокровищами и верблюды, тяжело гружённые, но неутомимые. В общем, большой отрезок Великого шёлкового пути в купе с минаретами Самарканда. Плюс какой-нибудь захудалый ебнух в сундуке. Вскоре появился сам восточный парень, скромный, но беспощадный. Поставив ящики с сокровищами посреди комнаты, он со всей прямотой заявил, «Ты зачем Ростика Джан бросил? Он пьет, гуляет, поет ночью. Я спать не могу». «Это твои проблемы. Восточная тактичность явно не была чертой Настиного характера». «Проблемы? Проблемы у тебя, Ханум?» Он кивком указал на её округлившийся живот. Наши девушки себя сжигают, когда такие проблемы. Обливают бензином и сжигают. Вот тут телевизор и видак. Тут кассеты, смотри сколько захочешь, да? Он улыбнулся нагловато, но таинственно. Итак, какие же зрелища интересуют правоверных мусульман? естественно теадрагический а анастасия поставила первую попавшуюся кассету название на ней написанное латинскими буквами осталось для неё тайной за семью печатями поскольку она не знала тюркских языков божественное зрелище шииты совершают намаз Мечеть, переполненная мужчинами с отрешенными лицами и почти безумным выражением глаз. С речью к правоверным обращается какой-то аятолла, возможно, сам Хомейни. Она наблюдала действо, не предназначенное для женских глаз.